Встреча. Этот живой корабль Мелле на дрейфевал сквозь полевое облако туманности. Он находился здесь уже практически целых 2 месяца. Единственное, что удерживало этот полуразумный корабль от немедленного бегства из этого не очень гостеприимного места, это была судьба его собственного капитана. Сейчас этот разумный, который когда-то связал свою жизнь с жизнью этого полуразумного существа, Чипаса снова путешествовал сквозь космическое пространство, боролся за собственный разум. Буквально перед бегстом сюда он узнал о том, что когда-то его обожаемый учитель посадил ему в разум ментального паразита. Таким образом, великий учитель Илгус гарантировал себе преданность и лояльность своих последователей. Если бы не детские выплески эмоций этого странного существа, которое всё содружество знало под именем великого учителя Илгуса, то и его капитан продолжал бы сейчас верно служить великому учителю, даже не замечая того, что большая часть его поступков на самом деле обусловлена не руководством его собственного разума или привычек, а воздействием этого самого ментального паразита. Во время одного из таких выбросов пси-энергии под воздействием детских эмоций нового носителя сущности великого учителя капитан этого корабля получил очень сильное повреждение, которое отразились на его мозговой ткани. В результате того, что ему пришлось провести некоторое время в госпитале, честь нервных соединений его мозга изменилась, когда его разум пытался защититься от ударов эмоций великого учителя. Именно благодаря этому ментальный паразит и потерял часть контрольных функций, с помощью которых осуществлял влияние на разум этого последователя. И только так разумный, который ранее был известен под именем Вознесённый Конрад, узнал о том, что на самом деле является всего лишь марионеткой страшной ментальной сущности, которая возомнила себя великим учителем для всех разумных содружств. Сбежав сюда, этот разумный попытался очистить свой разум от присутствия ментальной твари, которая была посажена к нему в мозг. Несмотря на то, что этот тварь гнево подсадил довольно могучий разум, который более 600 лет практиковался в оперировании пси-энергиями, ему всё же удалось сначала отсечь все подключения этого ментального паразита в своём разуме, а потом также почистить все следы его влияния. И сегодня живой корабль медленно начал двигаться обратно в сторону территории содружества, так как его капитан наконец-то пришёл в себя. И теперь по неизвестным причинам, бывший вознесённый, а ныне просто разумный Конрад, собирался вернуться в центральные меры содружества. И если бы живой корабль мог задумываться о том, что именно задумал его капитан, возможно, он бы воспротивился такому возвращению. Ведь полуразумный живой корабль ещё помнил эти ужасающие волны боли, которые пронзали всё его существо, когда он попадал под воздействие эмоций Великого Учителя. Но к счастью, Конрада живой корабль не мог размышлять над такие глобальные темы. Он просто подчинялся своему пилоту. Так было всегда, так будет и в этот раз. Даже если им придётся обоим погибнуть, так как оба они отлично понимали, что Великий Учитель не простит подобного самоуправства. Ведь стоит только кому-нибудь узнать, что великий учитель фактически делает из своих последователей простых морянята-рабов для достижения собственных целей, как вся его власть просто рухнет. Тем более, что только сам Конрад сейчас знает, как нужно бороться с тем самым ментальным паразитом, которого великий учитель Илгус подсаживает в морс своих последователей в процессе процедуры вознесения под видом того, что усиливает возможности своих последователей. Всё это Конрад понимал лучше всех, так как именно он был тем самым разумным, который сумел всё это определить и найти способ борьбы с таким чудовищем. К сожалению, бороться с этой древней сущностью, которая был Илгус, было очень сложно. его одиночку Куанруту Редли бы смог справиться с таким противником. Именно поэтому он рассчитывал найти в этой борьбе себе союзника на территории Содружества. Разумный, который уже имел столкновение с последователями великого учителя и видел сам то, что происходит, когда кто-то пытается идти против воли этого страшного существа. Именно поэтому его корабль сейчас направлялся в сторону торговой системы Федерации Нивей, известной под названием Барза. где обычно и находился со своей эскадрой этот самый разумный Артём. Кроме того, Конрад отлично знал отношение этого разумного ко всем одарённым. Он им просто не доверял. Он даже сумел каким-то невероятным способом экранировать весь свой корабль от возможности одарённых каким-либо способом воздействовать на его экипаж. Именно этой странной особенностью корабля Артёма и хотел воспользоваться Конрад. для того, чтобы постепенно освобождать вознесённых от воздействия ментальных паразитов. Медленно развернувшись и покинув полевое облако, в котором прятался до этого времени, его небольшой живой корабль быстро разогнался вдоль своейобразной струны пси-энергии, которая пронизывала всё пространство вселенной. И исчезли ваши вспышки, возникшие во время перехода в гиперпространство. А спустя 2 недели его корабль медленно вошёл в пространство этой торговой системы Федерации, где он надеялся всё-таки встретить будущего союзника в борьбе с этим чудовищем, известным под именем Илгус. Квадрат совершенно не скрывал своих эмоций и радостно выдохнул, когда в списке находящихся в системе судов обнаружил корабль под названием Витязь. Самым в самом сложном сейчас его миссии было общение с разумным Арамтёу. Вышевознесённый отлично понимал, что этот парень вряд ли захочет общаться с ним после того, как закончилось их прошлое общение. Он мог надеяться в данном случае только на то, что этот разумный сумеет проанализировать происходящее с ним изменения и поймёт, что ему не лгут. Ведь именно от согласия сотрудничающий с ним Артёна зависело судьба всех вознесённых, которых возможно удастся спасти из-под власти великого учителя. Поэтому Конрад готовился к очень сложному и тяжёлому разговору. Возможно, ему даже придётся уговаривать этого разумного помочь. Он был даже согласен на подобное унижение, лишь бы добиться нужного результата. Если бы он знал способ, с помощью которого этот разумный сумел экранировать свой корабль от воздействия ландёрнных, то, возможно, Конраду никакая помощи не понадобилось бы. Но сейчас у него просто не было выбора. И именно поэтому, тяжело вздохнув, он всё-таки попытался вызвать на свет разумного Артёма. Надо же, кого я вижу. После недолгой задержки всё-таки ответил Артём на вызов вознесённого. Вознесённый Конрад. К вашему сожалению, вынужден с вами больше не вести никаких дел. Дело в том, что хотя в прошлый раз всё прошло вроде бы и нормально, Но мне категорически не понравилось ваше поведение. Вы явно намеревались напасть на меня. Скажите, что я в чём-то ошибаюсь. К сожалению, вынужден констатировать, что вы не ошибаетесь, уважаемый Артём. Грустно усмехнулся и ответил ему Конрад, после чего попытался всё-таки продолжить общение. Но я хотел бы, чтобы вы всё же выслушали меня. Сейчас я не являюсь представителем кого-либо. У меня просьба от всех пострадавших. Только вы можете сейчас мне помочь спасти всех оставшихся вознесённых или хотя бы кого-либо из них. Спасти? удивлённо переспросил молодой парень, который явно собирался уже обрывать связь. О чём таком вы говорите, чёрт вас подери? Кого вы собрались спасать? Каких ещё вознесённых? Не кажется ли вам, что вы слишком запутались? Я был бы рад, если бы мне это всего лишь казалось. Тяжело вздохнул в ответ Кунард. Но как бы я ни отресо произшедшего, мне удалось выяснить кое-какую информацию про великого учителя и про сам процесс вознесения. Ничего хорошего я в данном случае вам сказать не смогу. Дело в том, что эта беседа не для переговоров по связи на расщети. Я опасаюсь, что слишком многие разумные ради благогоклоности великого учителя постараются передать ему информацию о том, что я сейчас нахожусь здесь. А если он ещё узнает и о теме нашего разговора, то наверняка постарается предпринять все возможные меры, чтобы уничтожить меня и также ликвидировать вас. Меня удивление разумного Артёма было настолько велико, что он от неожиданности даже оглянулся. А меня-то за что? Я выполнил наше условие договора, поставил необходимое количество псикристалов. Что ещё он может предоставить мне в вину? Ну хотя бы способность вашего корабля экранировать воздействие одарённых вышевознесён на решил всё-таки приоткрыть часть правду этому разумному для того чтобы продолжить с ним разговор только не делайте выше вы абсолютно не в курсе того свойства корпуса вашего корабля которое экранирует любое воздействие одарённых понимаете даже великие учителя не могут проникнуть сквозь это покрытие А он категорически терпеть не может, когда что-то может защитить разум от его воздействия. В прошлый раз именно это свойство вашего корабля и спасло вас, да и меня тоже, от того, что могло произойти. Все эти 2 месяца я пытался избавиться от того ментального паразита, с помощью которого великий учитель пытался нанести повам удар. И только поэтому я сейчас могу с вами общаться откровенно. Я уверен, что сейчас сюда уже направляется корабль его эмиссара. Таких же несчастных вознесённых, как и я, которые всего лишь маря о нетке в руках этого страшного существа, тогда вам нужно срочно бежать отсюда, нахмурился Артём, мгновенно проанализировав ситуацию. Я не собираюсь терпеть выходки ваших эмиссаров, которые абсолютно не умеют себя вести в обществе. И таким образом вы можете случайно попасть под ответный огонь орудий Витиша. Вы не поняли, грустно покачал головой Конрад, в ответ на предупреждение этого разума. Я сейчас именно на это и рассчитываю. Я рассчитываю на вашу помощь и на то, что они действительно сейчас прибудут сюда. Дело в том, что я хотел бы попросить вас о помощи. Когда они прибудут в эту систему, они наверняка попытаются выйти с вами на связь, чтобы узнать, где я нахожусь. А вам достаточно будет им сообщить то, что я нахожусь на борту вашего корабля. Но тогда они попытаются забрать вас с моего корабля, криво усмехнулся Артём и укоризненно покачал указательным пальцем правой руки. А вы, наверное, уже в курсе того, что я никогда не отдаю своих пассажиров против их воли. Это автоматически поставит меня в агрессивную позицию по отношению к представителям системы Кольцо Ларуа. Или вы добиваетесь именно этого? Нет, отрицательно покачал головой Конрад. Я добиваюсь абсолютно обратного. Когда эти миссары прибудут в систему, они наверняка попытаются договориться с вами, чтобы вы им позволили забрать меня. Я рассчитываю на то, что вы пропустите их на борт своего корабля, где экранирование ослабит воздействие на их разум великого учителя. Я бы сумел помочь им справиться с этим самым ментальным паразитом, который сейчас ими управляет. То есть, вы хотите развязать против вашего великого учителя партизанскую войну. Как-то странно усмехнулся Артём. Вы будете перехватывать его эмиссаров на борту моего корабля, перепрограммировать их таким образом и отправлять их обратно? Почему вы думаете, что я собираюсь их перепрограммировать? устало переспросил Конрад. Мне это совершенно не нужно. Я собираюсь просто помочь им перебороть ментального паразита. Для этого мне достаточно просто нанести точечный удар по их разуму. Таким образом я ослаблю контроль этого существа над их разумом, а дальше я надеюсь, что они сами поймут то, что происходит. Вам не кажется, уважаемый Конрад, что всё это звучит очень наивно? Сейчас на Конрада своим взглядом этого молодого разумного смотрело какое-то древнее существо. Как-то иначе назвать это выражение его глаз, бывшее вознесённой просто не мог. Неужели вы думаете, что так легко разумные откажутся от так называемой власти, которую даёт великий учитель? Как только мне удастся ослабить воздействие этого ментального паразита, они поймут, что всё это ощущение власти на самом деле всего лишь фантом. Отмахнулся от его предупреждения Конрад, мысленно подавив в себе возникшую внутреннюю дрожь. Такая же дрожь возникала у него при общении с великим учителем. Именно это ощущение обычно предупреждало разумного о присутствии древних существ, обладающих какой-либо властью. Но ведь этот разумный Артём никоим образом не демонстрировал своей принадлежности к сонму древних существ. Или же, может, он всё-таки просто хорошо маскировался? Но уже было поздно отступать, и бывший вознесённый отличная это понимал. Теперь всё зависело от согласия этого разумного существа помочь ему. Ведь до сих пор Конарт видел в нём только разумное действие обычного парня, который просто хорошо анализировал ситуацию. А ситуация сейчас была такая, что парню ничего другого не оставалось, как помочь ему. Ведь любому идиоту было понятно, что великий учитель любой ценой попытается взять под свой контроль источник псикристаллов, благодаря которому он может получить могущество. Немного погодя разумный Артём всё-таки согласился переговорить с Конрадом наедине на борту корабля Видись. Хорошо ещё, что он не раздумывал слишком долго, потому что когда живой корабль Конрада входил в объёмные ангары флагман корпорации Хайд, все опера его корабля заметили, что в систему вошли ещё два живых корабля, которые своими размерами приравнивались к линейным крейсерам по терминологии содружества. Его маленький корабль мог бы быть приравнен только к крейсеру-курьеру и, соответственно, проигрывал бы в боевом столкновении даже одному такому боевому кораблю, не говоря уже о столкновении с двумя подобными монстрами. Видимо, агентов у великого учителя в этой системе хватало, потому что эти два корабля тут же направились в сторону базирования корабля Витязь, так словно они отлично знали, куда нужно двигаться и зачем. Вознесённую Вознесённый Ариту был когда-то представителем расы Саарнаму, по крайней мере, до тех пор, пока не стал последователем великого учителя. Сейчас он не причтил себя никакой расы, которая могла бы ниже него на одну ступить. А эта раса была гораздо ниже, чем на одну ступень. Ведь он был сейчас вознесённым, и в отличие от обычных разумных, много знало возможностей великого учителя. Он при восходно знал, что может этот разумный, который множество лет прыгал из одного тела в другое, одновременно накапливая силу и опыт. Сейчас, особенно после повторного ритуала вознесения, который провёл великий учитель с ним именно перед отправкой за беглецом, который ранее был вознесённым Конрадом, вознесённый Ариту был готов разорвать голыми руками любого разумного, который попытается встать на пути у великого учителя. С чем было связано такое жуткое желание, охватившее ранее всегда спокойного и уравновешенного, разумного, он не знал. Да его это особо и не интересовало. Главное было в том, что ни что и никто не имели никакого права мешать великому учителю воплощать его собственные планы, которые для его последователей становились идеей фикс. Самым странным в поведении этого вознесённого могло бы стать то, что в любой момент Как он только пытался задуматься о том, что это поведение ему не свойственно, тут же у него перед глазами возникал образ великого и мудрого учителя, который наставлял его на истинный путь. Именно этот образ буквально стирал с его разума любые следы кромольных мыслей, которые должны были оттолкнуть его от пути, на который его подвиг сам великий учитель. Сейчас они прибыли в систему Барза Федерации Нивы. где был замечен корабль этого разумного, который каким-то странным образом попытался противостоять самому великому учителю и отказался выполнять его распоряжения. И хотя у вознесённых посланных на его поиски был чёткий приказ привести его живым и здоровым, всё существо бывшего сарнаму противилось этой мысли. Он буквально хотел выдавить из этого разумного с каждой каплей крови любую информацию о том, почему именно он решился пойти против великого учителя. Ведь он раньше был доверенным этого мудрейшего и самого светлого разумного вселенной. Что именно могло оттолкнуть его в сторону или кто смог сделать подобное? Именно это в первую очередь и собирался узнать вознесённый Ариту, когда направил свой линейный крейсер на перехват маленького курьерского корабля, который принадлежал вознесённому Конраду. Оказалось, что опасения преследователей были напрасны. Этот разумный даже не попытался скрыться от них, а просто состыковался с каким-то кораблём-наёмников, находившимся в системе. Этот корабль был немного странный. Внешне он напоминал корабли Республики Хагдан, но это напоминание было только внешним. Один только размер этого корабля, почти 5 км в длину, говорил сам за себя. Республика Хагдан не строила таких боевых кораблей. На её территории предпочитали строить шестикилометровые мобильные базы, которые были по сути носителями большого размера. Этот же корабль был очень похож на один из суперлинкоров, которыми так любили пугать государство-сателлит и содружество друг друга. Ещё бы. Вооружить обычный корабль главным калибром мобильной базы это ли не ужас? Кто может ожидать от Линкура огневую мощь мобильной базы? Да никто. Но вознесённый сейчас беспокоился совершенно не это. Как только маленький корабль вознесённого Конрада вошёл в трюмы этого большого корабля-наёмников, он словно исчез из пространства, так как будто его и не было никогда в этой системе. Несмотря на то, что вознесённый Ариту насторожился подобному, Но инструкции великого учителя не оставляли ему шансов для обдумывания возникшей ситуации. Он должен был настичь беглецца, что он и собирался сделать. Приблизившись к кораблям наёмников, корабли боевого флота кольца Лара ни секунды не сомневаясь, потребовали капитана этого странного корабля под названием Витязь немедленно отдать им беглеца. Реакция этого разума была довольно странной. Слушая всё то, что на всех их возгласы и угрозы, он отвечал фактически усмешкой. Единственное, что сдерживало посланцев Великого Учителя от немедленной атаки этого корабля, так это то, что они сразу же получили недвусмысленное предупреждение от службы безопасности Федерации Нивей о неприемлемости военных действий на территории Федерации. Ссориться с этим большим государством в планы Великого Учителя пока что не входило. Именно поэтому его последователи были вынуждены сдерживать свои агрессивные порывы. Странным было также и то, что когда вознесённый Ариту попытался нащупать разум этого командира, который посмел насмехаться посвязи над ним, он просто не почувствовал ничего. Такое ощущение было, что он смотрит видеозапись. Но ведь это было просто невозможно. Ведь он адекватно реагировал на их требования и довольно дерзко отвечал. Как такое возможно? Несмотря на всё своё сопротивление и насмешки, этот разумный всё-таки разрешил Вознесённым проникнуть на борт своего корабля и попытаться забрать Вознесённого Конрада. Как заявил этот довольно молодой наёмник, он не собирается силком выгонять кого-либо со своего борта. И если этот разумный захотел спрятаться от них на борту его корабля, флаг ему в руки. А если они хотят попытаться найти его, и вернуть к своему учителю, то им барабан на шею, бронепояс на встречный путь. Что именно означали две эти странные фразы посланца великого учителя, так они не поняли. Главное, они поняли только то, что он не против, если они проникнут на борт его корабля и постараются убедить вознесённого Конрада вернуться к учителю. Видимо, эторазумеем всё-таки опасался вступать в конфликт с великим учителем. В данном случае это было в некотором роде разумно. К сожалению, когда эти разумные только попытались помочь вознесённому Конраду, они уже противопоставили себя последователям Великого Учителя. Их судьба должна была быть предрешена уже заранее. Как ни странно, но этот корабль был также упомянут в инструкциях, которые получили от Великого Учителя его посланцы. Капитан этого корабля был нужен Илгусу живым. Зачем и почему посланцы не знали. Но их это не особо и интересовало. В первую очередь их интересовал тот факт, что они могут проникнуть на борт этого корабля. И это было важнее всего остального. Церемониться с беглецом никто из них не собирался. Быстро приблизившись к этому странному кораблю, который был флагман наёмной корпорации, два веретенообразных корабля километрового размера Аккуратно вошли в открытый громадный трюм. Сейчас их капитана беспокоило совершенно не то, что когда они вошли в этот трюм, их словно отрезало от окружающего пространства каким-то странным полем. Сейчас они видели перед собой цель своей охоты маленький корабль-курьер Вознесённого Конрада, на котором должен был находиться беглец. Но странности нарастали с каждой минутой. Как только они покинули свои корабли, Повознесённо был нанесён мощный удар, оглушивший их практически моментально. Удар был настолько силён, что вся их хвалёная защита, на которую наделись эти разумные, просто развеялась как туман. Упавшие на бронированный пол ангара посланцы великого учителя сразу же потеряли сознание и не видели того, что происходило дальше. А дальше начиналось самое интересное. Как только их тела рухнули на пол, Изоб ближайших боксов вышел вознесённый Конрад, державший в руке какой-то странный светящийся кристалл. Вместе с ним там же находился и капитан этого странного корабля в окружении великанов в бронированных костюмах. Но что? Вам хватило энергии, чтобы справиться с ними? Странно усмехнулся молодой парень, имевший идентификатор главы этой наёмной корпорации, которая принадлежала к кораблю. Как видите, я не стал мешать вам делать то, что вы собирались. Теперь я жду от вас того же самого. Надеюсь, вы мне всё-таки объясните, что здесь происходит. Конечно, объясню, не могу устало повернулся к нему вознешенной конч. Всех их сейчас нужно запереть в медкапсулы, чтобы они там спали. Я начну заниматься ими по очереди. Сомневаясь, что они не прошли повторную обработку перед тем, как были отправлены в погоню за мной. Слишком уж они вели себя как-то неадекватно. Я знаю этих разумных, особенно вознесённого Ариту. Чтобы он вёл себя так неосторожно и неразумно, при этом пытаясь чего-то достичь, такого никогда не бывало. Слишком уж он спокоен и уравновешен обычно. Но в данном случае я видел перед собой просто не уравновешенного разумного, который находился буквально в миллиметре от нервного срыва. Боюсь, что именно это и было воздействием того самого ментального паразита. про которого я вам уже рассказывал. Хм, hmm. если всё это правда, нам есть о чём с вами поговорить. Задумчиво покачал головой молодой парень, осматривая лежавшее перед ним без сознания тело вознесён. И кроме того, у меня есть кое-кто, с кем мне необходимо, чтобы вы пообщались. Но эта встреча произойдёт только после того, как я увижу результаты вашего общения с этими разумными. В зависимости от результатов вашей работы Мы решим, что делать будем дальше. Боюсь, что у вас тоже нет большого выбора, начал было говорить вознесённый Конрад, но когда заметил косой взгляд молодого наёмника, тут же продолжил, поясняя свою мысль. Дело в том, что вы интересны великому учителю по причине того, что являетесь единственным поставщиком пси-кристалов. Именно поэтому он не оставит вас в покое. Так что я вполне закономерно опасаюсь, что у вас просто нет выбора. либо стать его рабом, либо встать на мою сторону и помогать мне бороться с этой ментальной тварью. Пока я буду работать с этим изнесённым, у вас есть время подумать.